Ну, думаю, быть мне фетфебелем, а там и в офицеры пролезу. Явлюсь к Даше при золотых погонах, ахнет бабенка и обомрет. Тут-то я и объявлю ей свой нрав, да не так получилось, как думалось. Под осень, на покров, день, двинули наш сибирский полк в атаку. Поднялись мы из окопов, земля мокрая, грязища по самые пузо. Ну, прем, дуемся, солдатики, и что ты думаешь? Покатились немцы, кричат, постреливают, а вроде не в охоту. Ну и мы жмем. Уря! А что уря? Когда дело дошло к караулу, как хватанули нас с флангов, мы не успели опомниться, как нам хвост зажали. Меня паря хоть бы камнем-голышком пришибла. Цел невредим, божий Никодим. Измолотили нас из трех дюймовок, да загнали к ветряку, мельница такая». Тут голубчиков пересчитали, а меня, как полного Егория при выкладке, да еще Унтера, особо прибрали к рукам и фуганули сквозняком в самую Германию. Так и везли со всеми Егориями при погонах. Такое, значит, было предписание германского начальства. Вот глядите, мол, русский Егорьевский кавалер, живеханек, без царапин, а мы, мол, и берем такие голыми руками, как на вроде брюкву выдираем из гряд него, бывало, кресты, конвойный вызовет меня из теплушки. Двинет раз-другой в скулу, живо оденешь. С тем и заявился в Германию. Продали меня в Лейпциге с аукциона немцу-арендатору, вроде наших кулаков бывших. Пузатый, глаза на выкат, пощупал меня за хребтовину, стукнул разок по шее, для приблизительности гожусь, взял вместе с Егориями, да и загнал на ферму коров да яиц, волочуга». Хоть бы на какую другую работенку, землю ли пахать, за лошадьми ли смотреть, а он нет, тебе на коров поставил. Да еще наказал, чтоб на дойку коров выходил я со всеми Егориями, при погонах и прочее. Я полез было в амбицию, но уговорили, носовали под Микитки, утихомирился. Ох, клял же я в ту пору грешную Дашу! Степан захохотал. Ну а Даша-то при чем тут? При своей статье, — ответил Трофим. Если бы не свихнулась, разве бы я дался немцам живым в руки, не в жизнь? Под кустами черему гомозились куры, зарываясь от зноя в прохладный чернозем, победно драл горло красногрудой петух, озирая янтарным круглым глазом свое пернатое семейство. Терпко пахло явником, рыбьей чешуей от шаровар деда Трофима, сыростью мутных вод а откуда-то со стороны несло гарью потухшего костра. «Подайте, паром!» Трофим выругался, поцарапал в затылке, сдвинув старую кипченку на лоб, меланхолично ответил, и говорил же, не подам! Да чего ж настырная баба! Душу вымотает, она стоит на своем!» «Ну, паря, даю неделю, даю две, месяц, год, два года!» И вот, поимею в виду, возлюбил коров, что людей. Понимал их с первого мыка, С хвоста по глазу. И коровы возлюбили меня. Но сказать правду не одни коровы. Подвернулась тут бабенка, пухленькая немочка. Идем, говорит Иван, нас всех там величали Иванами, Хотя я и Трофим, идем, говорит Иван, в пивную. Повесели публику танцами. «Видало, как ты плясал выпивший?» И тут я не ударил в грязь лицом. Показал им, как трещит пол под русскими каблуками. Ни один немец не выдерживал конкурсов танцы. «Хо-хо!» «И вот что ты думаешь, втюрилась в меня та немочка не оторвать!» А я из сердца не мог вытравить Дашу. В мыслях-то и коров доил с нею с неверной. Но, думаю, до коих пор буду сохнуть по паскуднице». Взял, да и сошелся с немкой. Живу год-два, а все нет-нет, да и вспомню про Россию-матушку. И особливо про нашу сторонушку сибирскую. Тянет родное гнездовище, хоть на том гнездовище не соломины твоей нет. Дошло до меня, в России, где произошел полный переворот, и власть будто захватили разбойники. Режут и правого, и виноватого. Как послушаешь, голова вспухнет, и что ни день, то хлеще слухи.